Глава девятая. «Госпожа Амайя, вы выглядите прекрасно», — говорит Рейден, когда мы едем на место проведения вечеринки. Сняты верхний этаж большого развлекательного комплекса. Андроид не сводит с меня изучающего взгляда, словно видит впервые. Я в кои-то веки накрашена, с шикарной укладкой, украшениями. В новом платье, опять же. Необычная замученная студентка, а девушка на миллион. Оценил, наконец. «Спасибо». «Скажите». «Вы ведь так обычно не ходите, и общественное мнение вас никогда не волновало. Почему так тщательно собирались на эту вечеринку? Есть особые причины?» «Есть». «Какие?» «Какой меня не в меру любопытный андроид!» Мечтательно улыбнулась. моя душе расцветает такое приятное чувство, что невольно хочется им поделиться, раскрыв свой маленький секрет. «Там будет один парень из нашего университета, на два курса старше. Мы уже пару недель с ним переписываемся». «Он сам нашёл меня в студенческом чате». «Он вам нравится?» «С каким-то недоверием, спрашивает Рейден». «Да, представляешь, у него нет андроида. Он, как и я, противник роботизации. Такой классный и милый. Он учится заочно и живёт в другой стране. Приезжает только на экзамены. И как раз сегодня, поскольку они скоро начнутся, приехал и будет на вечеринке. Мы впервые увидимся». «Здорово, правда?» «Видимо, да». Без каких-либо эмоций ответил робот и отвернулся к окну. утеряв ко мне интерес. Доехали до места молча. Выходя из машины, чувствую, как у меня от волнения ноги подгибаются. Я чувствую, что Шин — мой человек. Как же хорошо, что Рейден поддерживает под руку. Ноги совсем не идут. Наверное, если бы не уверена идущий вперед андроид, которому неведомы страхи, я сама уже повернула бы назад. Так же, как хочу встречи, настолько ее и боюсь. Вдруг я все-таки не понравлюсь Шину вживую. Поднимаемся наверх, лифт открывается. И я сразу погружаюсь в шум вечеринки. Народу полно. О, тут и бассейн есть. Люблю бассейны под открытым небом. Сколько уже людей купается. Жаль, я купальник не взяла. Ох, о чем я думаю? Выискиваю взглядом шина, но людей и андроидов слишком много, да и территория большая. А Майя? Это ты? Ко мне подходит Ханна вместе со своей свитой. Она тут, видимо, в числе организаторов, гостей на входе мониторит. «Да. А что, незаметно?» — весело фыркаю. «Знаешь, если бы не Рейден, я бы тебя и не узнала. Шикарный прикид!» «Спасибо. Ты тоже шикарна!» Кивая в знак приветствия, оценивающий, разглядывающий меня однокурсникам. Хотя мы и видели сегодня, но так я скрываю смущение. Хана что-то там говорит, технично оттирает меня от Рея, и ее андроид Кен берет моего в оборот, приглашая его в их андроидную тусовку. Как будто бы я буду возражать». «С легкостью отпускаю Рейдена. Сейчас он мне будет только мешать при знакомстве с Шином. Спустя некоторое время под благовидным предлогом отделяюсь от компании Ханны и отправляюсь бродить по этажу. Ха, андроиды устроили нечто вроде шоу. Девы танцуют обычным человеческим парням на радость. А андроиды мужского пола тут в качестве аниматоров. Конкурсы проводят, игры организуют, соревнования. Ой, а мой-то? Рей окружили девицы». Как настоящие, так и искусственные. Он о чём-то с ними болтает. Те, что настоящие девушки смотрят на Рейдена с обожанием и восторгом. Вон и парни к подтягиваются. С обожанием, конечно, не смотрят, но в рот заглядывают. Да, мой прям звезда вечеринки. Что же он там такое интересное вещает? А Майя? Произнесено восторженно-недоверчиво. Оборачиваюсь и застываю. Шин. Он такой, как и на фото. Фотографиям особой веры сейчас нет, их можно скорректировать как угодно, поэтому насчёт внешности шины я себя настраивала, что это совершенно неважно. Главное, чтобы человек был хороший. Но фото не обманывали. Передо мной очень, ну просто очень симпатичный парень. Темноволосый, кореглазый, высокий и подтянутый. Не идеальный, со своими особенностями и, может быть, даже недостатками, и это просто потрясающе. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Я влюбилась. Впервые по-настоящему. с первого взгляда. «Привет». Единственное, что смогла произнести. Сердце бьется быстро-быстро. Шин улыбнулся в ответ. «Ты потрясающая». Вот так просто сразу сделал мне комплимент парень. «Секунду, стой здесь». С удивлением наблюдая за тем, как Шин от меня убегает. растерянная стою и не знаю, что мне делать. Но вернулся Шин так же быстро, как и ушел. «Вот». Парень протягивает мне букет цветов. Тут неудобно было с ними ходить, я их у бармена оставил. «Ой, спасибо!» Мои щеки краснеют, кажется, будто бы на нас все смотрят. «Еще бы!» Тут в основном все имеют отношение со своими же андроидами. Контакты между людьми становятся все реже. А андроиды цветы не дарят. Это нерационально. Да и собственных денег у роботов нет. «Пожалуй, этот вечер можно назвать одним из лучших в моей жизни». Мы не делали с Шеном ничего особенного. Сидели рядом, гуляли по этажу и болтали, болтали, болтали. Не могли наговориться. Счастье заполняло меня с головой по самую макушку. Мы игнорировали любые попытки втянуть нас в компанию или устраиваемые роботами игры. А уж когда Шен, словно невзначай, взял меня за руку и больше ее не выпускал, это было просто пиком радости. Так здорово неожиданно встретить родственную душу. Время пронеслось так быстро, словно один миг... «Уже скоро светать начнёт, большинство студентов уже разъехалось, а у меня нет сил уехать. И спать совершенно не хочется. Мы шином сидим возле прозрачной стены и наблюдаем за тем, как медленно светлеет небо. Нас, наверное, скоро отсюда попросят». С усмешкой замечаю я. «Знаю. Не хочется с тобой расставаться, но у меня сегодня экзамен, через несколько часов уже. Надо заехать переодеться и хотя бы поспать часик». «А у вас сегодня лекция, через несколько часов, госпожа Амайя». Вздрогнула. Совсем забыл про своего андроида. Даже не следила, где он и чем занимается. Намекает, что нам уже пора. «Я знаю, спасибо, Рейден». «Ого, какой андроид у тебя!» Шин присвистнул, окинув робота взглядом. «Сразу видно, что дорогой. Сколько стоит?» «Не так дорого, как кажется. Взять с рук». «Хм, потрёпанным не выглядит, ещё и внешность не серийная. Частник вкладывал деньги в её изменения. Всё равно должно быть дорого». Рейден странно застыл и словно сканирует Шина. Так долго и пристально смотрит. «Ладно, Шин, я поеду. Спасибо за этот вечер и цветы. Всё было чудесно». «Тебе спасибо. Ты лучшая девушка на земле». Я замерла. Кажется, даже сердце перестало стучать. Шин протянул руку к моему лицу, осторожно погладил щеку костяшками пальцев и теперь медленно наклоняется ко мне для поцелуя. Закрываю глаза. Вздрогнула. «Ну нет, поцелуя». Неожиданно громко заорала пожарная сигнализация. Открываю глаза. Шин в недоумении оглядывается. К нам уже спешит сразу несколько андроидов-официантов. «Господа отдыхающие, просьба немедленно покинуть здание. Сработала пожарная сигнализация. Это не учебная тревога, её нет в графике. Вас проводят. Лифты отключены. Вам придётся спуститься по пожарной лестнице». «Да уж, 70-го этажа спускаться – то стоящее удовольствие». Весело хмыкнул Шин, вставая. «Идём, маме». «Дурацкая сигнализация! Вот почему сработала именно в том мгновение?» Мы спустились вниз, но никаких признаков пожара нигде не было замечено. А настрой уже сбился. Низушин коротко попрощался со мной, чмокнул в щеку и пообещал скоро позвонить.